лазитанский темперамент. 1351 год нашей эпохи. Порифат, мистерия. Кайкелона опёрлась на трюмо, всем весом и с надеждой уставилась в зеркало. Она ужасно волновалась. Две луны собиралась духом и вчера наконец-то решилась на сегодняшнем балу она признается, признается ему в своих чувствах. Атамуш, пусть будет, что будет. В этом году ей стукнуло 16. Из них половину она провела в Лазитании, на заднице Парифта, 8 лет. Кайкилоначу полностью осиротела. Потом некоторое время была приживалкой у двоюродного дядьки, который её терпеть не мог. А потом её заприметила одна волшебница, агент Кустадиана Она там исследовала гхм кое-что. И теперь Какилона здесь в Мистерии, в клеверном ансамбле, закончила второй курс бакалавриата, учится в институте Опелиум. У неё хорошо получается, кажется. Она поступила на 2 года раньше нормы и завалила арифметику, но всё равно заработала целых 824 балла. Если больше 800, ты учишься за даром. Это очень хорошо, потому что денег у Кайкилоны не было и быть не могло. Она почти нищенка, и слава всем богам, что жильё и еда для школяров бесплатные. Увы, одежда не бесплатная. Кайкилона с отчаянием смотрела на своё платье. В последнее время Она как-то чересчур уж выросла. Руки и ноги вытягивались так быстро, словно пытались сбежать от хозяйки. И к шестнадцати годам Кайкелона Чу стала высокой, худющей, глинастой девчонкой с тонкой шеей и оттопыренными ушами. Она ненавидела свою внешность. Но, по крайней мере, у нее красивые глаза. Огромные, с длинными ресницами. И брови ничего себе, а вот нос подкачал. Чересчур уж орлиный. На мужском лице такой нос смотрелся бы прекрасно, но женскому не подходит. И платье всё ещё коротковато, лодыжки совсем голые, а до бала всего несколько часов. Какилона достала из ящичка мелок и размашисто начертала схему. Она ещё не пробовала этот призыв. Он форматный и вообще-то не рекомендован на третьего курса бакалавриата. Но ведь технически она уже на третьем, верно? Второй. Она успешно закончила, последний экзамен сдан вчера. Еённая волшебница положила в центр схемы иглу, сосредоточилась на точке в пространстве и воскликнула, желая заключить договор. Зову в этот мир Качхихо. Воздух сгустился, и в комнате возникла сухопарая женщина в причудливом головном уборе. Была она до изумления некрасива, но в платье облачена такое чудное, что впечатление скрадывалось. "А ты ещё совсем девочка", сказал она, внимательно глядя на Кайкилону. "Но уже достаточно взросла для договора". Чего желаешь? Какилона уже снимала платье, оставаясь в одном из подним Качиха, один из самых доступных и димов. Она может помочь не многим, поскольку хороша только в шитье нарядов, зато и вызвать её проще простого, наставить немножко, попросила Какилона удлинить ткачиха Несходительно посмотрела на её старое, неоднократно штопанное платье, тяжко вздохнула. Потом в её руках появились поблескивающие нити. Она взяла ту самую иглу, которой заплатила за вызов Кайкелона, и сказала: "Тебе нужно не это, отойди". Через четверть часа девушка смотрела в зеркало и чувствовала себя заморашкой из старых сказок. Покружившись в навехоньком идеального покроя платья, Кайкелона улыбнулась ткачихе и сказала, «Задание выполнено!» И Дим растаял в воздухе, а Кайкелона стала собираться на бал. Она волновалась, она ужасно волновалась. Большой выпускной бал проводится в клеверном ансамбле ежегодно. И это каждый раз грандиозное действие. собирающая десятки тысяч, оно заполняет всю клеверную площадь песня и танцы для сада рассвета. Но даже в прошлом году Какилона чувствовала себя слишком юной, на 2 года младше сокурсников. Она всегда испытывала с ними неловкость. Однако теперь ей 16, она совершеннолетняя, и она точно ему признается. Был первый закатный час, когда заиграли скрипки. Бал открыл сам мэтр Арминати, президент Аде Фикароса и председатель ученого совета. Сначала было коротенькое приветствие. Поздравили выпускников и тех, кто просто закончил очередной курс. Потом легкое музицирование с иллюзорным представлением. А потом... Потом пары закружились в вальсе, юркой мышкой Кайкилона пробралась сквозь толпу тех, кто предпочёл не танцевать, а беседовать у фуршетных столов. Закуски и напитки появлялись на них сами собой, и многим больше ничего от бала и не требовалось. У одного стола Сотульосы и тот, кому она собиралась признаться, сумрачно глядел на танцующих, ел канапе и молчал. От него словно веяло магической силой. При виде его двойной ауры у Кайкилоны защемило сердце. Человек и дракон в одном лице. Самый талантливый из нынешних студентов Хаштубау. Они познакомились в этом году. Хотя как познакомились, у них оказался общий факультатив. Два раза в луну Экилона сидела чуть выше и провейхаштобала, и не столько слушала Метра Локатели, читавшего курс высшего заклинательство, сколько любовалась профилем юнного полудракона. Украткой, тайком. Подожди-ка, перебил Бельзидор. Локатели же тогда уже был президентом Мистигральда. Разве президенты у вас преподают? Деканы, ректоры и президенты Не бывают класс руками и не преподают предметы основной программы, ответил Дигатию. Но факультативы они ведут и лекции читают. Обычно что-нибудь редкое и особо сложное. Да уж. Курс логотелии был зубодробительно сложен. Кайкилона успевала с трудом, а вот Хаштубалу тема давалась легко. Она искренне восхищалась тем, какой он всегда спокойный. Как уверенно идёт по жизни. Ей самой этих качеств не доставало. Он ведь уже специалист. Для него бакалавриат, вторая ступенька всего на год старше, как килоны, полудракон, поступил в рекордные для Мистерии 7 лет. Ни один индивид ещё не начинал обучения так рано, так что он успел закончить трёхлетнюю полевую практику, и сейчас тоже на втором курсе бакалавриата уже третьем со вчерашнего дня они оба официально на третьем мир тебе робко сказала Кайкилона и тебе мир безразлично кивнул Хаштубал вряд ли он помнит как её зовут за весь год они общались только дважды в первый раз столкнулись в дверях и хаштубал отступил сказав проходи А Кайкилона ответила: "Спасибо". Во второй, когда Мэттер Локатели поставил их в паре на практическом занятии, как же Кайкилона была ему за это благодарна. Кайкилона несколько раз пыталась заговорить с ним, обратить на себя внимание, но на лекциях Хаштубал не позволял себя отвлекаться, а после них сразу убегал. Основные корпуса у них разные. Общежития разные, столовые разные, так что пересечься случайно никак не удавалось. А специально разыскивать было неловко. Может, потанцуем? предложила она. Скажи да, скажи да, скажи да. Кайкилона почти почувствовала, как замерв в напряжении, её дух-хранитель, эта полуразумная субстанция которую она призывала полтора года назад и закрепила почти уже закрепила за собой. Я не танцую, матнул головой Хаштубалу. Сердце оборвалось. Она ему не нравится или он просто не умеет танцевать? Я могу научить, если не умеешь. Я умею, но я не танцую. Очередной тур вальса закончился. Скрипки сделали короткий перерыв. А на трибуну ворвался моложавый старик с разноцветными волосами, Айна Магуур, президент Доктринатаса. Он, как и обычно на балах, уже напился ядреной смеси из всех напитков сразу, да еще и добавил из собственной фляжечки. Никто не знал, что за субстанцию держит там великий Зельевар, но она прожигала металл. «Друзья!» Воскликнул он, скидывая руку со всей той же флягой: "Как радостно видеть столько свежих, юных!" Сзади его уже тянули за полы халата Мидариен и Вайкундби, президент Риксага и реактор Трансмутабриса. "Уберите руки, дети!" кашлял Нахтума, пнул кого-то из них Магуур. "Дайте мне с молодёжью пообщаться!" Сначала проспись, потребовал Вайкунтби. Не время спать, воспитывать детей надо. Кайкилона невольно хихикнула, но Хаштобаал смотрел на это с отвращением. И этот член научного совета скривился он. Какой позор! Магура, стащили с трибуны, завернули в покрывало и поволокли в библиотеку, в её вестибюле. Складывали всех, кто не рассчитал силы, а скрипки заиграли снова. Может, всё-таки потанцуем? снова предложила Кайкилона. Или хочешь, пойдём и посидим где-нибудь? Я я угощу кофе. Пошли, согласился Хаштубал. Не хочу смотреть на этот балаган. Вальетта в день выпускного бала не засыпает до утра. Многие уходят раньше, по одиночки, парочками и большими компаниями. Одни сразу отправляются в общежитие или на городскую квартиру, но другие гуляют по улицам и паркам, сидят в кафе, наслаждаются окончанием института или хотя бы очередного учебного года. В одном из кафе я расположились хаштубаал с кайкелоной. Юный полудракон сохранял каменное выражение лица. А вот молоденькая лазитанка смотрела с надеждой, боялась спугнуть. Хаштубал взял кофе им обоим, настоящий херемианский, приготовленный не на огне, а в раскалённом песке, без сахара, очень горький, зато с блюдечком леденцов и кувшином холодной воды. Кайкилона терпеть не могла такой кофе. Но сейчас пила его с удовольствием. «Я видел тебя на курсе, старика Локотели», — безразлично, — сказал Хаштубал. «Ты тоже с Рексага?» «Провокатонис», — торопливо мотнула головой Кайкелона. «Апилиум?» «А-а-а», — только и сказал Хаштубал. «Я на втором курсе, на третьем, на третьем». Кайкелона отчаянно стиснула кулаки. Она видела, что Хаштубалу скучно, потеребив край платья... Девушка отхлебнула ещё этого горчайшего кофе. Боги, он заканчивается, чашка пустеет. Хаштубал свой почти допил. Хочешь, хочешь завтра сходить куда-нибудь? Вросилась она в омут с головой. Или ты, у тебя есть планы? Хаштубал на секунду задумался, а потом пожал плечами. Давай, согласился он, первый полуденный Возле столовой Элементурия, разумеется, Кайкилона явилась чуть ли не на час раньше. День выдался жаркий, так что она прихватила зонтик. Ожидая Хаштабала, девушка прохаживалась туда-сюда, гадая, куда тот её поведёт. И ещё её мучили сомнения насчёт того, насколько далеко можно зайти на первом свидании или это будет уже второе. Вчера они просто попили кофе. Хаштубал казался не заинтересованным, он просто кивнул ей на прощание. Но ведь снова встретиться он согласился. Значит, она ему не совсем уж неприятна, так? Но приглянулась ли она ему хоть чуть-чуть, или он так из вежливости? Вот бы узнать. Где он? шипнула Какилона, чуть вверх. Найди. Сугримурти взвиlnул хвостиком и юркнул сквозь стену. В клеверном ансамбле их полно. Таких духов-хранителей, особенно в Провокатонии, витают повсюду, как воробьи или стрекозы. На них никто не обращает внимания. Через минуту он вернулся и сообщил, что Хаштубал в столовой читает и ест. Значит, пойдут они не в кафе. Койкилона пожалела, что сама не стала обедать, хотя у неё ещё почти полчаса. Можно сбегать, перехватить что-нибудь. Конечно, каникулы уже начались, но Койкилона не собиралась покидать Мистерию, так что койка и питание оставались за ней. Ей просто некуда возвращаться. В Лазитании её никто не ждёт. Когда Хаштубау неторопливо вышел, Койкилона Торопливо дожёвывала бутерброд. При виде юноши девушка выпрямилась и ослепительно улыбнулась. Она очень надеялась, что получилось ослепительно. Всё-таки 3 дня тренировалась перед зеркалом. "Мир тебе", сказала она. "Куда пойдём на хексование?" Подал ей руку Хаштубал. "Сегодня четвертьфинал". Кайкелона не увлекалась хексованием. В олимпийтуре этот вид спорта обожают, но Кайкелоне он казался скучноватым. Однако прямо сейчас ей было куда важнее, что её рука лежит в руках Аштубала. Они вместе идут развлекаться, у них свидание, и места достались отличные. Зрителей было порядочно, но Хаштубала тут хорошо знали. Будучи уже специалистом, он имел право участвовать в юношеских турнирах. И его активно завлекали во все команды. Кайкелона ещё не бывало в Золотом дворце, этом центре магического спорта. Тут оказалось очень красиво. У каждой из 30 волшебных игр было собственное крыло, собственные тренировочные залы и собственная турнирная площадка. Соревнования Элементурия проводились в застекленной полусфере, просторной, но не слишком большой. Эти дуэли участвуют только двое и обычно в непосредственной близости. Вот вздулось защитное поле, отражающее спортсменов от зрителей. Молодые чародеи кивнули друг к другу, и из ладоней обоих выметнулись магические клинки. У массивного коротышки цверга шипящая молния. У костлялого эльфа ослепительная ледяная струна. Хексование разнообразнее дуэлей на обычных клинках. Каждый элемент имеет свои свойства, и каждое сочетание требует своей тактики. В продвинутом хексовании не возбраняется так же летать и применять вспомогательные средства. Вторые клинки – щиты. Но это был четвертьфинал юношеской лиги. Так что дуэль шла на плоскости. Хаштубал пристально следил за каждым движением. Кайкелона купила в фойе ведерко под корма и хаштубал машинальный металл в рот целой горсти. При каждом уколе, каждом успешном ударе у него дергалась бровь, хотя нет, она дергалась еще до того, как удар достигал цели. Оба противника, конечно, были в защитных коконах, зачарованных на поглощение определённого количества энергии. Как только лимит будет превышен, поле покраснеет, и поединок закончится. Пока что эльф явно лидировал. Он уже трижды кольнул цверга в руку и туловище, а тот достал его всего раз. Клинки скрещивались, Рассыпали искры с ледяной струны, летели на электризованные капли, воздух дрожал. И в итоге он победил, раскланился перед зрителями, получил заслуженные поздравления. Хаштубал дважды коснулся ладонью о ладонь. «Красивый бой», — сказал он Кайкелоне. «Твои впечатления». «Да, мне тоже понравилось», — согласилась девушка. Хочешь устроить разбор? Как тебе Батман Ирвинга в самом конце? Просто замечательно. Согласилась с Кайкелона, гадаю, что такое Батман? И кто из этих двоих, Ирвинг? Тебе не кажется, что если бы Тмертрумет не сохранил стойку, а шагнул назад, у него был бы шанс сделать ответ? Да, это же просто очевидно. Да, верно. А ты разбираешься. Я погляжу. После соревнований они погуляли по пещерному саду, потом поужинали в китайском ресторанчике Кайкилона. Чувствовала себя схоже с балом, всё росковное. Да и ему, кажется, было приятно её общество. Глядя, как юноша втягивает брызжущую мясным соком лапшу, как ёрзает на стуле, плохо подходящем для хвостатых, Кайкилоне хотелось, чтобы этот вечер не заканчивался. Но он закончился. И закончился еще лучше, чем начался. И хотя не все прошло так, как ей мечталось, заснула Кайкелона счастливой. У нее появилось чувство, что впереди все будет просто замечательно. А на следующий день они снова пошли на хексование. Теперь полуфинал. Сражались победитель вчерашнего поединка и белокурая девушка. очень красивая, серебристым переливающимся клинком. Жидкий металл. Какилона плохо разбиралась в методиках элементурия. Победила девушка, скинула защитное поле и тряхнула светлыми волосами. Выглядела она на год от силы на 2 старше Какилоны. "Мир тебе, Хаштубао!" крикнула она, сбегая по ступенькам. "Ты видел? Ты видел, как я его Ты была великолепна, поднялся навстречу ей полудракон. Ни одной ошибки. Мир тебе, эм, поднялась и Кайкилона. Она ждала, что Хаштубал их представит, но он не представлял вообще. С окончанием поединка он будто забыл о существовании Кайкилоны. Наверное, они сокурсники. Пойдём, отметим твою победу, предложил Хаштубал. И он просто развернулся и пошёл к выходу. Девушка растерянно посмотрела на Кайкилона, но потом двинулась следом. А а как же? Опешила Кайкилона. Хаштубау. А это тронуло его за плечо и незнакомая девушка. Ах да, поморщился полудракон. Он вернулся к Кайкилону и нетерпеливо сказал: Извини, я не знал, что Бори уже вернулась. Я я не понимаю, дрогнул голос Кайоны. Я что-то не так сделала? Да нет, всё нормально. Просто я думал, что она уехала на каникулы, но совсем забыл, что она вышла в полуфинал. Так что сегодня я ужинаю с ней. Но я думала, слушай, просто посмотри на себя и на неё. Уже раздражённо сказал Хаштубаал: "Вчера мне просто нечем было заняться, а ты сама подошла". Без обид. Без обид. Еле выдавила Кайкилона: "А она изо всех сил сдерживала слёзы. Хаштубаал хлопнул её по плечу и безразлично удалился с этой Бори. Таглянулась с виноватой, вымученной улыбкой. Кайкилона Как-то отстранённо подумала, что вряд ли она теперь надолго останется с Хаштубалом. А её собственное сердце, будто окаменело, юношеская влюблённость мгновенно отхлынула, а взамен вспыхнула злоба. Хаштубал просто использовал её, растоптал её чувства в походе, едва заметив, будто назойливую муху отогнал. Кайкилона снова почувствовала себя дефективной, никчёмной, никому не нужной. После смерти родителей она мыкалась по дальней родне, но на неё смотрели как на зачумлённую, шептались, что она единственная выжила, что только её демоны не тронули. Почему? Как так вышло? Сам того не ведая, хаштубал разберёг старую рану. Если ненависть к Кайкилоне сосредоточилась теперь на нём, она не могла отомстить тем демонам, но Хаштубалу сможет. Больше они не виделись до самого конца учёбы. Кайкилона Чу закончила бакалавриат, поступила на полевую практику, стала лиценциаткой, а ещё через 13 лет магистром. Она феноменально быстро училась в волшебству. жадно глотала знания и сама придумывала новые методики. Ей предложили кафедру, в ней уже видели будущего профессора. Вопрос был только в стаже. Тем временем в Мистерии жизнь шла своим чередом. Умер Арминати, и председателем Учёного совета стал Локатели. Закрыли и снова открыли Скрибанизией Сменилось несколько ректоров, появились новые лауреаты премии Бриарра. Хаштубал тоже продвигался стремительно. Тож закончил магистратуру, как только позволил стаж. Насчёт него все тоже были уверены, будущий профессор, а в следующем же году после этого наверняка будет Бриар третьей степени. В общем-то, Хаштубал заслуживал его уже сейчас. Кейкелону он не помнил. С возрастом она сильно изменилась из угловатого, нелепого подростка стала вполне привлекательной женщиной. Не то чтобы красавицей, но мужские взгляды на ней задерживались. И уж оната, хаштубала ещё как помнила, глубоко внутри продолжал гореть огонёк ненависти, жажды мести, того самого лазитанского темперамента, который стал притчей в языцах, она просто не могла его простить. Даже не саму обиду, а то, что после неё он продолжал жить, как ни в чём не бывало. Хаштубал был окружён обожанием и славой, делал успешную карьеру. Тот его поступок оставил зияющую рану в душе Кайкелоны, но никак не отразился на его собственной судьбе. И этого Она ему простить не могла. В ее глазах Хаштубал стал воплощением мировой несправедливости. Возможно, она избавится от этого груза, если его не станет. Кайкелоне Чу исполнилось 38, когда она, наконец, закончила ожерелье Груктара, раздобыла последний ингредиент. Вот он, смотрит из колбы. глаз гахирима, поргоронского демона, худшей твари из тех, что существуют на свете. Таких глаз Кайкилона собрала 27 штук. Тёмную севигу, почти 18 лет, она выискивала их по штучке, не только гахиримских, конечно. В этом случае она не управилась бы и к сотому дню рождения. Для жреца Друктара подходит глазам любых высших демонов. Но они должны быть в идеальном состоянии, лучше всего вырванные ещё при жизни или хотя бы вырезанные сразу после смерти, пока не начали портиться. Даже один такой глаз редкий и ценный ингредиент, а уж собрать целых 27 за всю историю мистерии такие терафимы создавались только дважды. 1 принадлежал собственно Друктару, магу IV века, а после его смерти попал в музей, в отдел уникальных артефактов. 2 злополучному Радожу, так Хабаяжу, и он утерян или уничтожен. И теперь Каикилона держала третий, а жерелья и всё ещё жив их глаз высших демонов заключённых стеклянные оболочки теперь осталось покрыть их рунами, залить изнутри зельем и укрепить. М-да. Укрепить нужно драконьей чешуйками. В жарелье Друктара используется невообразимая концентрация природных высокомагических субстанций: пыльца тёмной феи, толчённый рог единорога. Что ж, какой артефакт такие и составляющие. Жерели Друктара это абсолютный защитный круг, лучше из того, что было придумано для убережения от демонов. Заветная мечта любого призывателя. Жаль, что даже при наличии всех ингредиентов создать его, поргоронская работёнка, просто призвать любую сущность кайкилона смогла бы и так. Она хорошо научилась это делать, но от сущности нужно еще и как-то защищаться. По-настоящему могущественные твари проламывают стандартные барьеры, как фанеру, и они обычно не слишком рады тому, что их призвали. Но теперь у нее есть ожерелье Друктара, и Кайкелона принялась испещрять рунами сетку призыва. готовить нить сквозь кромку двусторонний портал, который призовёт на прифат одного конкретного гостя. Некоторые удивляются, почему Апелиум и Трамес, не только разные институты, но и разные университеты, там порталы и тут порталы, вроде бы одно и то же, но дело в том, что призыв это портал совершенно другого принципа. Он не разрывает пространство, не прокладывает искусственный канал, а протягивает нить. Он захватывает кого-то или что-то, притягивает существо или предмет к чародею. А что Кар Дексра скинула руку к Кайкелона. В ладонь упало яблоко, призванное из какого-то сада. Кайкелона откусила кусок, второй, ну и кислятина. Дексра, а что хар?" брезгливо сказала она, отправляя огарезоко обратно. "Принеси мне грушу". Сугримурти просочился сквозь дверь. Через несколько секунд та распахнулась, и порыв ветра внёс спелую грушу. Но этот раз не призываную, просто из вазы с фруктами. Хотя они там тоже все призываны, конечно. За 20 минувших лет Сугримурти подрос и окреп. Теперь он не просто докладывал хозяйке, что происходит вокруг, но и влиял на материальный мир, а также и на астральный. Он же дух был когда-то обычным эфирным сгустком, каких миллионы, но в служении Кайкелоне развился до почти самостоятельной личности, даяв грушу Кейкилона критично посмотрела на сетку призыва. Ошибок нет, конечно. В последний раз она допускала ошибку. Да, ещё на полевой практике куратор тогда громко кричала и била по пальцам бумажным веером. Снова и снова повторяла, что в их ремесле ошибки недопустимы, никакие, никогда. В другой ветви волшебства Еще можно слегка напортачить, но обожжешься немного, ну превратишься не в то, что задумывал, фе, велика беда. Но призыватель обычно ошибается ровно один раз, первый и последний. Она, конечно, сгущала краски, не настолько это смертельно, не все призываемые сущности спят и видят, как бы прикончить призывателя, но многие, да. особенно когда речь о демонах, они самые опасные, но они легче всех призываются. Небожителя призвать труднее. Кому угодно они не помогают, только достойным, тем, кого таковым считают, и редко являются лично. Даже если и откликаются, то опосредованно, присылая благодать, исполняя желания издалека. Их можно понять. Если бы вы жили в сальванских кущах, сильно бы вам захотелось лично спускаться в мир смертных в грязь и дерьмо, подарок сверху скинут и за это поблагодарить не забудь. Но зато они ничего не просят взамен. Их дары – это именно дары. Демоны же, напротив, являются охотно, но за так ничего не дадут. в лучшем случае потребует плату, в худшем попытаются сожрать. Какилона открыла книгу тайных имён, один из самых опасных гримуаров, запрещённых хранению и копированию. В нём на самом деле нет никакой магии, это просто перечень, ну да, имён. Что-то вроде дальнозеркального справочника, список демонов и их слов вызова. Демона очень сложно вызвать только по одному имени, нужно ещё и слово вызова, специальный вербальный ключ или рунический знак. Если имена демолордов в мистерии знают даже студенты, то их слова вызова, то их слова вызова тайна за семью печатями. Но они всё равно распространяются, как кустудиан не старается посадить псов на их обложки. выловить все не удаётся, слишком уж они ценны для призывателей. При обнаружении очередного экземпляра его владельца даже не сажают в карцереку, иначе придётся пересажать весь опелиум. И сейчас Какилона листала страницы и размышляла, кого именно ей призвать. В книгах тайных имён не только демолорды и равные им твари, Тут есть демонические аристократы рангом пониже и есть рядовые высшие демоны, не говоря уж о низших. Здесь тысячи созданий, чьи слова вызова в какой-то момент пошли по рукам, стали общим достоянием. Многие уже не актуальны. Их владельцы либо мертвы, либо запечатаны, либо мигрировали так далеко, что никакая сила её уже не достанет. Когда это обнаруживается, то имя и слово вычёркиваются, но не из всех же экземпляров разом. Копии снимаются с других копий, между книгами тайных имён, полно мелких отличий, и каждый владелец постоянно дополняет и правит свою. К тому же, Кайкелона не собиралась тратить время на какую-то шушеру Хаштубалв. Волшебник чудовищной силы. Он сравнительно молод, но возраст переоценивают. Хаштубаал поступил в университет 7 лет. Рекордно мало. Причём год его поступления странным образом совпал с пожаром, уничтожившим гексагон, главное правительственное здание. Странное совпадение, что и говорить. Так что Кайкелоне требовался демолорд. Она собиралась ударить наверняка, призвать самого сильного демона из возможных. Но вот кого именно над этим она размышляла долго. Скорее всего, сильнее всех в Поргороне Кор Грахадрает. Но он ещё и главнее всех. Его будет трудно заинтересовать. Плата может оказаться непомерной возможно также что сильнейший ак но он так громаден что вызвать его незаметно не получится он раздавит своей тушей половину валестры мазакрас и кошли нахтом не способны передвигаться и на зов являются только частично каген лиутайн бикуян и гехуул недоручены их сила в другом и в итоге кайкилона пришла к тому к чему ей приходить совсем не хотелось гахиримом бракиазор и гаштардарон палач и рыцарь поргарона первый топор и первый меч бракиазора мистерия однажды уже призывала когда на остров обрушился антикатиста все ради егоченние обратились к запретному Были вызваны два дималорда, им обещали золотые горы, только бы помогли. Но Бракязор и Кхатаркадан не стали даже браться, узнав, что дело предстоит и меч с высшим элементалем тьмы. Они летописи расходятся насчёт того, как именно они поступили, то ли бежали в страхе, то ли просто ворон ворону глаз не выклюет. Свидетелей Было не так уж много, да и лет с тех пор минуло почти 500. Достоверно известно лишь, что в бой они не вступали, но антикотиста, это антикотиста, он вне категорий, он совершенно особый случай. А для того, что замыслила Каикелона, Бракязор или Гаштардарон подойдут идеально. Она с раннего детства ненавидела Гахиримов. Но это по-своему хорошо. Даже если призванный ею по какому-то недоразумению погибнет, тоже будет повод откупорить бутылочку. Вопрос лишь в том, Бракьязор или Гаштардарон. Бракьязор вызывает большой трепет. Полач Паргорона, карающая длань своего мира, и сразу поймёшь, что в чём-то согрешил перед Паргороном. Но с ним сложнее договориться. Он без восторга относится к сторонним заказам, тут как бы и самой не оказаться в списке его жертв. К тому же, он слишком быстро убивает, приканчивает одним ударом смертных и бессмертных. А Кайкелоне хотелось, чтобы Хаштубаал нет, не мучился, конечно, чтобы успел понять, почему с ним это происходит. Да, она собиралась убить Хаштубаала. Вы всё ещё не поняли. Сетка призыва засветилась. Кайкилона подняла руки и завела речитатив. В воздухе стали конденсироваться духи, и их привлекали магические всплески. Они так и ныли к волшебнице, к её сетке, кружили, словно мотыльки. Но до них Кайкилоне дела не было. Это астральная мушкара, безвредна и бесполезна. Она просто есть. Волшебница продолжала заклинание. Вглубь шли эфирные вибрации. Кромка мелко дрожала, ожидая прорыва. Хлопок. Среди узоров на деревянном полу объявился Гахирим, почти 9 локтей ростом, с чёрной кожей и чёрными волосами. в чёрном плаще и с чёрным мечом только глаза пылали алым на этом сгустке мрака и они словно обжигали кожу демон сидел, скрестив ноги, точно монах-началист гаштардарон смерил кайкилону пристальным взглядом, толкнул рукой воздух, никакого барьера сама Она тоже не была в защитном круге. А, вот оно что. Глаза Дима Лорда остановились на Жерелье Друктара. "Я слушаю, смертная", произнёс он. "Мне нужна смерть одного волшебника", сказала Кайкелона. "Вам всем обычно нужно от меня что-то такое", кивнул Гаштардарон. "Но я не участвую в ваших мелких дрясгах". но он пока что не уходил раз она сумела призвать рыцаря поргорона и создать такой амулет колдунья она могущественная гаштардарон хотел услышать что ещё она ему скажет я могу тебя как-либо заинтересовать осведомилась какилона стандартный плату ты знаешь пожал плечами гаштардарон ни одна вещь на свете Не стоит собственной души, скривилась Кайкилона. Я Дималорд Паргарона, смертная. Мои услуги не могут стоить дёшево. Ты можешь получить душу моего врага, если у тебя получится его убить. Если? Да. Сейчас я смотрю на тебя и сомневаюсь. Гэштардарон медленно расплёл ноги. поднялся в воздух, а потом переместился в пространстве. Он возник рядом с кайкелоной и схватил ее за шею, попытался схватить. Рука соскальзывала, не получалось коснуться, ожерелье друктара замерцало, все двадцать семь глаз зарябили разными цветами. «Не подделка», – с сожалением произнес демон. Да, думаю, ты не справишься, вздохнула Кайкилона, не двигаясь с места. Или справишься, но ненадёжный вариант. Извини, что побеспокоила. Я вызову кого-нибудь другого. Она вскинула руку, готовясь щёлкнуть пальцами. Сетка призыва замерцала. Одной команды будет достаточно, чтобы отправить демона обратно. Стой. Выставил ладонь Гаштардарон. Для начала я хочу знать, о ком речь. А уж потом обговорим плату. Душа моего врага, повторила Кайкилона. Кроме того, вы и так мне задолжали. Мы гхиримы, гневно сказала Кайкилона. Несколько твоих собак сорвались со своего времени с цепи. Вероятно, ты имеешь в виду «Какой-то набег или охоту», — догадался Гаштардарон. «Любопытно. Я бы послушал твою историю, но это ничего не значит. Мы Гахеримы. Мы берем силой все, что хотим. Мы ничего тебе не должны. Конкретно я точно ничего тебе не должен. Я не отвечаю за действия всех Гахеримов Паргарона». Он опустился в кожаное кресло. Любимое кресло Кайкилоны барственно расселся, как у себя дома. Даже не предложишь гостью выпить, а сведомился гаштардарон. Кайкилона усмехнулась и хлопнула в ладоши. Сугримурти упал порывом ветра, принеся с собой бутыль вина и два бокала. Притопал ещё один стул. Кайкилона одушевил его, чтобы всегда было где присесть. «Горийское! Мне нравится!» — оценил Гаштордарон. «Так кто же этот загадочный индивид, которого я, по твоим словам, могу не одолеть? Мне любопытно, без обид, конечно, но, увы, парифации — всего лишь плясень на руинах великой цивилизации». Кайкелона чуть заметно дернула щекой. «Без обид. Мерзкое выражение». Оно всегда предшествует чему-то особенно обидному. «Волшебник Хаштубал», — сказал она. «Не слышал о таком. В последнее время к нему прилипло прозвище «Огнеруки». «Не слышал. Какая у него степень Бриара?» «Он еще не лауреат. Ему не полных сорок лет». «Так, он даже не лауреат?» «Даже не профессор, если я правильно помню вашу систему». Магистр? Магистр. Матрес. Нахмурился Гоштордарон. Вызывать демалорда против магистра – это перестраховка. Совершенно безумная перестраховка. Вызови любого из простых легионеров, не оскорбляй меня такой мелочью. Как мне не прискорбно это признавать. Этот кироносец может и одолеть простого легионера. С сожалением произнесла Какилона. Я не уверена даже, справится ли виксиларий. Мне нужен гарантированный результат. Ого, хмыкнул Гаштардарон. Ты высоко во мненя о нём. Речь о каком-то самородке? Именно. Надо же. А в чём причина? Почему один чераде мистерии желает смерти другого? Он заступил тебе дорогу? «Ты боишься, что он уведет у тебя премию Бриара?» «Да, причина именно в этом», — солгала Кайкелона. «Мы с ним почти одногодки, движемся ноздря в ноздрю. Третья степень, ладно, но когда придет время получать вторую, ее получит один из нас, а второму придется ждать десять лет до следующей. А потом то же самое будет с первой степенью». Только ждать? Придётся уже целых 100 лет, подхватил Гаштардарон. Слишком большой срок для смертных. Понимаю. Вы нетерпеливы. Мы нетерпеливы, потому что смертны. Справедливо. Гаштардарон отхлебнул ещё. В мистерии был уже поздний вечер, и вино красиво играло на фоне камина. Вкус отличался от тех вин, которым Гаштардарон привык. В его личном погребе хранились дорогие напитки из самых разных миров, и только несотворённые с истинной реальностью, но даже они в порогороне несут лёгкий след скверны. Там её несёт практически всё. Большинство демонов разницу даже не чувствуют, но Гаштардарон был настоящим ценителем «Мне почти десять тысяч лет!» — произнес он. «За все эти годы я проиграл один единственный бой, да и его, только по очкам. Мне все сложнее найти достойного противника». «И кому же ты проиграл, если не секрет?» — осведомилась Кайкелона. «То был один смертный маг», — неохотно признался Гаштардарон. «Арикет красный или черный, не помню точно». Какой он в тот момент носил прозвище? Никогда о таком не слышала. Так проходит земная слава, философски произнёс Гаштардарон. В своё время он был известен на весь ваш мир. О нём знали все, от малого до великого. А теперь его помнят только летописцы, зарывшиеся в свои пыльные хроники. Выпьем за это, предложила Кайкилона. За окнами лежал снег. На дворе стояла зима. Начало лунной медведя. Кайкилона уже 6 лет постоянно преподавала в Апелиуме, но сейчас каникулы. А на это время она улетала в горы, в маленький уединённый домик. Мне стало интересно. Признал Штордарон, снова разливая вино, любопытно взглянуть на волшебника. Для убийства которого нужен демолорд. У меня давно не было реального вызова. Но платы недостаточно. Душа твоего врага тебе не принадлежит, и распоряжаться ею ты не можешь. Но ты же её заберёшь в случае победы, спросила Кайкилона, заедая вино ломтиком груши. Конечно, это право Гахирима взять добычу. Но я получу её не от тебя. Хорошо. И чего ты хочешь, кроме моей души, конечно? Стандартные варианты: душа твоего первенца, человеческая гикатомба, вечная служба или я могу принять это ожерелье. Оно-то тебе зачем? Я знаком с теми, кто отвалит за него кругленькую сумму. Не годится. А вот вариант со службой. Мне интересен бассальный контракт, верно? Он самый. Право на три призыва и три приказа в обмен служба при жизни и после смерти. По сути, ты всё равно продаёшь мне себя, просто с ограничениями. Угу. После смерти как долго? Вечная служба. Повторил Гаштардарон. Это не ради красного словца. Хм. Как-то у тебя нету ни гобленных вариантов, поморщёл Скайлона. И ты слишком высоко себя ценишь. Тебя можно призвать три раза, а я потом вечно на побегушках. Гаштардарон расхохотался. Я предложил бы больше, будь ты хотя бы профессором, с насмешкой сказал он. Но пока что и тому радуйся. Ещё вино есть? Гон решил, что сделка всё равно сорвётся, так уж хоть всё вино выжерать, предположил Бельзидор. Гаштардарон и Кайкилоно обсуждали условия до захода солнца. Малшейобница изо всех сил старалась выторговать сделку получше, а демон Демону просто нравилось сидеть в уютном кресле и пить хорошее вино. Кайкилоно оказалось интересной собеседницей гаштардарона не так уж часто призывали и в большинстве случаев это были мерзкие старики в сальных балахонах они тряслись от ужаса и жадности ему приходилось стоять в магическом круге и он при первой возможности выпускал им кишки в общем-то почти всегда барьер редко оказывался достаточно прочным Но жирелье этой женщины это и впрямь надёжная защита. Всё-таки не очень честно получается, снова повторила Кайкилона. У меня только три желания, а у тебя сколько угодно. У тебя три любых желания, снисходительно объяснёг Гаштардарон. А что мне можешь дать ты? Подумай сама. А ты подумай о том, что я еще только магистр, но уже вызвала Демалорда. Демалорда, который не может мне навредить. Принялась перебирать глаза бусины Кайкелона. На что я буду способна лет через сто? Ты рассчитываешь столько прожить? Я рассчитываю вообще никогда не умирать. В таком случае тебе и нечего бояться вечного служения, хохотнул Гаштор Дарон. При жизни я тебя всё равно вряд ли побеспокою. Но правда, ты ничем не сможешь мне пригодиться. И поэтому ты выторговываешь вечное служение изумилась к Килона, потому что яды Кира бесполезны. Гаштордарон снова расплылся в ухмылке. Крэть ему было нечем, ведь на самом деле это так называемое вечное служение Просто альтернативный вариант продажи души. Вся разница в том, что дух остаётся в сознании и активно действует, а суть та же самая питательный сгусток. Причём в данном случае весьма мощный сгусток возможно потянет на целую сотню условий. Хорошо. Есть ещё один вариант, сказал Гахирим. Ты станешь моим поставщиком. Никаких других желаний я не исполняю, но если понадобится кого-то убить, я в твоём распоряжении. А что взамен? Ничего. Я буду убивать бесплатно. Но ты должна призывать меня, по крайней мере, раз в год. Просрочишь, я забираю тебя саму. Кайкилоно коснулась губами Бакава, быстро обдумывая услышанное. Вариант щедрый, конечно, но она сразу поняла, что это та же гекатомба, только растянутая во времени. У неё просто нет столько кровных врагов, и вряд ли гаштардарон согласится на овец или других демонов. С другой стороны, на Парифатии полно всякой мрази: убийц, воров, насильников, поджигателей, ярыть. Да она может просто натравливать его каждый год на Бельзедора. А, так вот с чего это началось, сказал Бельзедор. А я каждый раз спрашиваю, что это он ко мне привязался? А он каждый раз уходит от ответа. Бельзедор. Ну не надо так нагло, врач. Гаштардарон ни разу на тебя не нападал, поморщился Ян фон Хофен. При этом жертва должна иметь полноценную душу. И не быть неубиваемой, тут же дополнил Гаштардарон. Так что, если ты сейчас подумала о том, что будешь просто скармливать мне кур, зомби или натравливать меня на вашего тёмного властелина, то сразу забудь. Кайкилона вздрогнула. Он что, прочёл её мысли? Не может быть. Она заранее озаботилась их скрытием к этому призыву. Она готовилась двадцать лет и постаралась предусмотреть все. И она пока еще себе не призналась, но ей все больше нравился этот последний вариант. «Соглашайся!» – поставил бокал рыцарь Паргарона. «Выгода обоюдная!» «Ты будешь убивать только тех, на кого я укажу?» – уточнила Кайкелона. «Только их!» И никаких претензий после моей смерти, никаких. Тогда не вижу причин отказываться. Поднялась из кресла Кайкилона. Гаштордарон тоже встал и протянул руку. Тонкая ладонь волшебницы коснулась когтистой ручищи Гахирима, и их окутала алой вспышкой. "Договор заключён", подытожил Гаштордарон. Первая моя жертва это тот самый Хаштубал. Где его искать? Не знаю. К бумажному медведю? Он вернётся в Алестерум, но сейчас каникулы. Он может быть где угодно. Хех. Так даже интереснее. Взялся за рукоять меча Гаштордарон, готово вся узнать о его смерти. Я лучше сразу начинаю искать мне нового противника. Ивания закуталась в лохмотья, но это не помогло. Озноб бьёт всё сильнее, и живот подводит. В нём не было ни крошки со вчерашнего вечера. Нищенко прислонилась к дереву и с тоской посмотрела вдаль. Может к ночи она всё-таки дойдёт до деревни? Может, там ей дадут хоть горбушку хлеба? Может? Хотя куда она дойдёт? Многие подкосились, пиванию в очередной раз вырвало. Она чем-то больна, чем-то очень плохим. На нищенку упала тень. Она с трудом подняла голову и увидела высокого худого человека. Хотя нет, не человека. У людей не бывает таких змеиных глаз, красных, с вертикальными зрачками, и хвостов у них не бывает. и маленьких рожек. Плохо выглядишь, сказал Хаштубал. Ты хочешь есть или больна? Больна и есть, просепела пивания. Во рту было сухо, хотя она пила только час назад. Хаштубал немного постоял и подумал. Он издалека услышал сердцебиение, неправильное сердцебиение. Слух У него всегда был чуткий, но он ничем не может помочь этой бродяжке. Они на лесной дороге, вокруг никого нет. А в целительстве других индивидов Хаштубал совершенно профан. "Эти можешь?" спросил он. Пивание слабо мотнула головой. "Хаштубал", постоял ещё немного, раздражённо глядя на эту неожиданную помеху. Он торопился к порталу, хотел попасть домой хотя бы за 3 дня до начала семестра. Пивания ни о чём не просила. Она только скручилась, пыталась беречь хоть крохи тепла и очень удивилась, когда снег вокруг начал таять. Сквозь хмурые медвежьи тучи будто проглянуло солнце. "Ешь", приказал Хаштубал, бросая ломоть копчёного мяса. о том придётся встать. Нищенко впилась в мясо зубами и смолотила его в одно мгновение, но встать не смогла. Тело оставалось слабым, как у котёнка. Хаштубал пристально вгляделся в её ауру. Испорчено вот здесь. Рисунок тот же, что в той деревне. Ты из белых лужков, спросил он для проформы. Нет. но проходила через них, просепела девчонка: "Еды", просила. Хаштубал зло покривился: "Дура, еды она просила в белых лужках, холера". И вот и оборванки теперь тоже, возможно, стоит просто её сжечь. Она даже ничего не почувствует. Огонь хаштубала мгновенно обугливает до костей. Пошли. Наконец командовал он одним рывком, перебрасывая пиванию через плечо. Из худовшей нищенки почти ничего не весело, не вздумай блевать. Хаштобал оттолкнулся ногами от земли, из его ступней вырвалось пламя. В элементурии обучают всё делать с помощью своего элемента и возможности куда обширнее, чем кажется неведущим. полсотни вспашек он пролетел почти полсотни вспашек время от времени испуская всплески отражающего света помнил что где-то здесь должен быть а вот он хаштубал приземлился у ворот монастыря кинул нищенку на снег и забарабанил кулаком открыл монах в белой рясе на груди был вышит зелёный лист У нее холера. Сразу перешел к делу Хаштубал. Говорят, что ваш бог защищает вас от заразы. Это правда? Наш бог просто научил нас о септике, сказал монах, надевая маску и протирая чем-то ладони. Ты нес ее на руках? Это небезопасно. Зайди, мы проверим и тебя. Я не человек, отмахнулся Хаштубал. Ваши болезни меня не берут. Монах посмотрел на его рожки и покачал головой. Невиданное явление, человек-дракон, плод неестественной связи, дитя чудовищной похоти, но инаки из ордена подорожника не занимаются аспектами морали. Их не интересуют грехи смертных, они просто врачуют телесные оболочки, "Ви имя бога исцеляющего. Она заразилась в белых лужках", сказал Хаштубал, глядя, как два монаха заносят нищенку внутрь. "Это деревня. Мы знаем", устало сказал превратник. "После оттепели холера свирествует по всему побережью. Большая часть братьев сейчас там борется с эпидемией. Хочешь поесть и передохнуть?" Нет. Хаштубал уже ел этим утром. А усталость он отгонял разжиганием внутреннего огня. А раз холера по всему побережью, портал наверняка закрыт. Во время эпидемий их всегда блокируют, чтобы зараза не разбежалась по всему перифату. Значит, придётся лететь к другому порталу в Зублиарии. Он только один. ближайший в Кинаге это 3000 вспашек по горной местности. К началу семестра он не опоздает, конечно, но вернуться загодя будет уже непросто. В последнее время Хаштубал тренировал полёт Феникса, но стартовать прямо здесь нельзя, слишком сильная вспышка. Он может поджечь лес, да и монастырь слишком близко. Так что Полудракон двинулся по тропе к заснеженным равнинам, и он прошагал почти полный вспашку, когда хребет пронзило предчувствием. Хаштубал метнулся в сторону, а по земле пробежала трещина, её точно черкнули мечом, огромным, гигантским мечом. "Хорошая реакция", раздался ракочущий голос. Хаштубала окутало пламя. Он будто покрылся огненным оперением. Не тратя слов, ни о чём не спрашивая, он просто швырнул тысячи сверкающих перьев, и зима сменилась летом, равнину накрыл бушующий пожар. Но когда взрыв схлынул, на раскалённой земле осталась чёрная фигура с мечом. Эбеновая кожа исходила паром, биле волны чистого ужаса. и дымилась кошмарная аура, полная скверны, клокочущей тьмы, грязная клякса на фоне чистого пламени. Хаштубал таких еще не встречал. Он издал злое шипение, в голову будто вонзилось сверло. Раскаленный бураф, исходящий из этих алых глаз демона. Гаштардарон просто смотрел на смертного, И тот горел заживо под его взглядом. Обычный человек и даже волшебник послабее уже осыпался бы пеплом. Но Хаштубал был Хаштубалом. Могучая воля может блокировать прямое изменение реальности. У них общий источник духовная сила, магия просто её частный случай. Боль это искры обжигающего пламени, прохрипел Хаштубал. О пламя моя суть. Гаштардарон хищно улыбнулся. Да, простой легионер тут может и не справиться. В этом смертном живёт дух Гахерима, и он, только что полоснуга Гаштардарона очищающим пламенем, белые всполохи заплескались на чёрной коже. Озарили сияющим ореолом демон весь, отдался этой боли. Первый за много лет кто-то сумел ему и её причинить. Не умирай слишком быстро, крикнул он, взмахивая мечом. Метнулась чёрная молния. Клинок Гахирима разрезал воздух, разрезал землю, оставил глубокую рану в эфирном рисунке. Нохаштобал остался стоять. В его руках клокотал огненный шест, столб чистого пламени, настоящее бездна маны. "Пха!" выдохнул он, отбрасывая гаштардарона с страшным усилием. Ему было безумно тяжело. Всё-таки простой смертный, он дрался на пределе возможностей. Само присутствие демолорда било по тонкому телу. глушило сознание гаштардарон двигался быстрее мысли их обступал отражал удары на одной интуиции еле успевал замечать движение клинка отлетать в сторону или отклонять мечи взрывами вокруг поднималась земля целые пласты вырывались из своего ложа восперяли в небеса облака лопались исходили кипящим ливнем. Пространство стало рваться, закручиваться, пытаться сомкнуться вокруг Хаштубала. Мозг пылал, будто погруженный в лаву. И это при том, что Гаштардарон даже не делал этого осознанно. Его просто охватил кураж, и сама реальность встала на дыбы. Хаштубала охватил гнев. Реальность не имеет права подчиняться чудовищам. Если вселенная займёт сторону демона, он сожжёт эту вселенную. Очищающий пламень вспыхнул с тройкратной силой. Хаштобал окатил Гаштардарона лавиной клокочущим морем белого огня. Нищий демон сгорел бы в нём как спичка, высший забился бы в корчах. Демо-лорд Вроде бы он поморщился от боли, или Хаштубалу, это только показалось. Надо прибавить жару. Мана. Вся беда в нехватке маны. Хаштубал мог держать её какое-то невообразимое количество. Его внутренним резервом поражались все волшебники, но он всё равно ограничен хировой смертностью. Объём его души не идут ни в какое сравнение с объёмами демона. Он перешёл к режиму экономии. Драконья половина восстановит ману за считанные минуты. Но их нужно ещё выиграть. Работая на минимальной тяге, Хаштубал начал гексавальный поединок, упёрся ногами в землю и заработал огненным клинком. Глаза почти закрыл, зрение все равно не поможет. Гохерим слишком быстр. Важнее движение воздуха, важнее порывы эфира. Хаштубал умел реагировать еще до начала события, умел читать намерения противника. Но Гаштардарон умел это не хуже. И у него были 10 тысяч лет опыта. Ни один удар чародея Не достигал цели, демон всегда успевал на мгновение раньше, парировал, ставил блоки, отступал в сторону или тень. Обе фигуры мерцали, двоились, двигались с какой-то невозможной скоростью, скрещивались с ревущим воем клинки, и сталкивались две воли. Гаштардарон продолжал давить демонической силой, продолжал стирать мага в порошок. Но Хаштубал отражал это уверенностью, что враг против него бессилен. Его зубы скрежетали так, что начали крошиться. Из правого глаза потекла кровь. Чёрный меч уже дважды полоснул плечо и один раз бедро. Хаштубал мелькал, как стрекозинные крылья, и смертельных атак, пока избегал. Но надолго ли его хватит? Гахиримский клинок был точно дымная струя. Исчезал, появлялся, растворялся в воздухе, снова воплощался. Но пока Хаштобал избегал смертельных атак. Агаштардарон всё сильнее дивился вот это магистр. Вот ему не полных 40 лет. Впрочем, надолго его не хватит. Каждый укол Извергает целый фонтан праны. Аура уже начала искажаться. Он на пределе. Демоническая сила буквально выжирает этого мага. Может, ещё через сотню лет он и станет опасным противником, но сейчас Кадахра выдохнул пламенный язык Хаштубао. Одна ладонь раскрыла поток очищающего пламени, другая Другая обернулась к клокочущим протобиранцам. Улающий душевный кулак справедливости. Да, название смешное, коштобал был романтичным юношей, когда его придумал, а потом из упорства отказался менять. Очищающий пламень на мгновение обездвижил гаштардарона и принял на себя удар меча. А в грудь печатался пылающий душевный кулак справедливости и дима лорд вскрикнул отшатнулся растерянно опустил взгляд в груди осталась дыра кровь запеклась торчащие рёбра дымились хаштубал выплеснув всего себя и сумел нанести тяжёлую рану каналья изумлённо произнёс гаштардарон Хаштубал выплеснул всего себя. Покрытый кровью, он шатался и хрипел. Пальцы едва шевелились. Он пытался собрать всю ману в кончиках, ударить ещё одним заклинанием, ещё одним. Гаштардарон поднял меч. Движение отдалось болью. Хаштубал что-то бормотнул, и вспыхнуло кольцо пламени, слабеньких язычков. И два способных поджечь травинку им самим казалось, что поединок длился вечность. На самом деле прошло чуть больше минуты, но за эту минуту маг и демон растрескали всю землю вокруг себя, спалили воздух и осушили даже эфир. "Хороший удар", признал Гаштардарон, касаясь дыры в груди. "Я такого не ожидал". Но через часок-другой я становлюсь сильнее прежнего. Рана уже заживает. А мне хватит и 10 минут, процидил Хаштубал. Сейчас, погоди немного. Гаштардарон пристально посмотрел на него, потом на меч, тот дрожал. Нет, это рука дрожит. Очень мощное было заклинание. Ладно, сказал Гахирим. Будем считать, что ты победил. По очкам. Но однажды я вернусь за реваншем. Кто тебя послал? выкрикнул Хаштубал. Гаштардарон не ответил. Он отсалютовал клинком, отдавая должное противнику, шагнул назад и сейчас в клубах дыма Хаштубал прищурился, провожая уходящего в тень демона. Кажется, кажется, действительно уходит ушёл совсем ну и что это было прохрипел хаштубал падая навзничь через несколько минут его подняли подоспевшие монахи и унесли в монастырь жизнь в полудраконии едва теплилась к началу семестра он опоздал второй раз в жизни я проиграл по очкам с некоторым даже удовольствием произнёс гаштордарон Поглаживая рубец на груди, и второй раз смертному иронично: "Я не собираюсь назначать тебе новую жертву", сказала Кайкилона. "И не жду", махнул рукой Гаштордарон. "Но у нас есть свой кодекс. Этот смертный победил меня, так что я его больше не трону. Если он сам первым не нападёт, конечно". Кайкилона вздохнула и опёрлась на подоконник. Она чувствовала смесь горечи и облегчения. Возможно, оно и к лучшему, что Гаштардарон не преуспел. Возможно, она бы потом всю жизнь жалела, что так поступила. Хороший был поединок. Покачал в бокале вино Гаштардарон. Этот хаштубал уже сейчас достоин вашей премии Бриара. Ногтикой Килоны впились в подоконник, но она ничего не сказала. Теперь о нашем договоре, продолжил демон. Раз я не выполнил задание, его придётся пересмотреть. Да, придётся, повернулась Какилона. Я согласна, просто его разорвать. У нас есть свой кодекс, повторил Гаштардарон. Я не выполнил задание. Я должен это возместить. Предлагаю тебе право свободного вызова без ограничений по срокам. То есть то же самое, что и раньше, но без штрафных санкций? Да. И без дополнительных условий, без. Не хочу быть в долгу, особенно перед демоном, отвернулась Какилона. Мне не надо твоих подачек. Как пожелаешь, повёл ладонью Гаштардарон. Право вызова у тебя есть, а пользоваться им или нет решай сама. Я не стану тебя вызывать. Станешь, если припрёт. Не стану, Гаштардарон посмотрел вглубь Кайкилоны и с удивлением понял, что та говорит правду. А ты горде, оценил он. Достойное чувство. Ну, хорошо. Если ты так настаиваешь, вернёмся к воссальному контракту. Только теперь равноправному, баш на баш. Ты свободно призываешь меня, Я свободно призываю тебя. Но я же всё равно ничем не смогу тебе пригодиться. Впервые за вечер улыбнулась Кайкилона. Да вдруг когда-нибудь и сможешь, рассмеялся Гаштардарон. Судьба иногда выкидывает удивительные коленца. Сегодня я в очередной раз в этом убедился.